Купцы обидно загоготали. Черный монах, проявив необычное проворство, кинулся вперед, оказавшись между лехитами и русами. «Мир, мир!» — закричал он, раскинув руки. «Я оплатить вира за обиду!» «Вот это другое дело!» — одобрил Славка, опуская саблю и вытягивая на свет золотую бляху. Княжий знак с трезубцем, облекавший сотника правом говорить устами великого князя Владимира. Правда, бляху эту ему вручили для другого дела, но ведь Славка и без нее вел бы себя точно так же. «Как старший здесь человек великого князя Владимира, а посему облеченный правом суда, я назначаю виру» — Славка сделал многозначительную паузу — «в добрый ужин для всех нас». Он махнул рукой, включая в это нас, не только Антифа, но и взявших его сторону купцов а также лучшую постель и еще половину серебряной марки. Пол марки князю, остальное нам. «Согласен», — быстро сказал монах. «А я нет». Пан Кошта вновь завладел своей саблей. «Я, благородный Кошта из мышлец, требую немедленной сатисфакции». «То есть ты хочешь со мной драться?» — уточнил Славка. «Да, здесь и сейчас». «Не возражаю», — кивнул Славка. «Но без долга крови». «Что?» — не понял Лехет. «Если я тебя убью, то виру платить не буду», — пояснил Славка. «Я сам тебя убью!» — крикнул Кошта. «Коли так, то виру платить не будешь ты». «Быть посему!» — согласился Лехид. «Пан Кошта, вы не можете драться!» — вмешался монах. «Вы мой человек! Вы клялись на распятие и беречь мою жизнь как свою!» «Клялся!» — согласился Лехет. «Однако твоей жизни патер нынче ничего не угрожает» а для меня честь дороже жизни. Я буду драться, — добавил Кошта. Если меня убьют, старшим будешь ты, Яцек. Пойдем во двор, Рус, там просторней. — Пойдем, — не стал возражать Славка. Монах только и мог что перекреститься, да последовать за поединчиками. Снаружи все так же моросил дождь, ноги скользили по раскисшей земле. Верховые сапоги Славки были не лучшей обувью в такую погоду. Правда, и на Лейхите была схожая обувка, остроносая на каблуке. Кошта натянул на голову высокий шлем с бортиками, защищающими лицо не только от ударов, но и от дождя. В левую руку взял маленький круглый щит с острым шишом. Славка вместо щита взял меч, прямой, обоюдоострый германской работы, с широким долом и крепким щитком — «Отличную пару к доброй сабле». Все обитатели постоялого двора высыпали наружу и глазели, забыв про дождь. Света, падающего из окон на распахнутой двери, было довольно, так что факелов зажигать не стали. Лехет, увидев, что Славка обои рук, в восторг не пришел, но отступать ему уже было некуда. «Назови свое имя, Рус! Я хочу знать, кого убью!» «Я Богуслав!» — не стал скрывать Славка. «Возможно, я не стану тебя убивать. Боевитый холоп моему роду пригодится. Посадим тебя на какой-нибудь дальний погост. Будешь со смердов оброк собирать. Женишься, чичи наплодишь». От подобной жизненной перспективы пан Кошта пришел в лютую ярость и набросился на Славку с бешенством подраненного Тура. Однако Славка Туров брал и не раз, и знал, как с ними обходиться» подался назад, будто испугался, пропустил мимо себя, откинувшись назад, избив Лехицкую сабельку коротким ударом меча и тотчас хлестнул в догонку собственной саблей. Пластинки лехицкого панциря взвизгнули и прыснули сорванной чешуей. Кафтанчик пана Кошты тотчас окрасился алым, но рана лишь подзадорила лехета. Лихо развернувшись, он вновь налетел на Славку, так умело работая саблей и щитом, что варягу пришлось отступать уже непритворно. Кабы не рано, Лехито, славный мог бы выйти бой, потому что Пан Кошта оказался бойцом не из последних, а Славка был голоден и утомлен переходом. Однако вскоре потеря крови и неизбежная скованность пораненных мышц замедлили движение Лехита, и Славке уже ничего не стоило бы отправить противника за кромку. Однако, если бы Богуслав хотел Лехита убить, он сделал бы это первым ударом. Слова о том, что Лехиты послы, не прошли мимо его внимания. Убивать же посланников — стыдное дело, даже если они сами нарываются. «Но заканчивать надо...» Жесткий отбив мечом, удар сабли сверху наискось. Панкошта вскинул скинул вверх щит, и носок верховного сапога Славки угодил Лехету под колено. Нога гордого пана подвернулась, и он всей спиной рухнул в грязь. Подняться пану Коште не хватило прыти Славка наступил Лехету на правое запястье, ударом меча выбил щит, а сабли тихонько потрогал лехитого горла пониже подбородочного ремня. «Сдаешься?» «Режь!» — с ненавистью выдохнул Панкошта. Спутники пана Кошта мрачно глядели на Славку, но вмешаться не пытались. Бой был честным, да и сила была не на их стороне. «Погоди, благородный воин, я готов купить жизнь этого человека!» Как и предполагал Славка, черный монах не остался равнодушным — «Хороший холоп стоит недешево», — заметил Славка. Панкошта зарычал медведем, дернулся. Но силы у него были не медвежьи, а весу в бронном славке на семь пудов. Так что Лехит лишь еще больше перемазался в грязи. «Две серебряные марки», — предложил монах. Цена была невелика. Две марки — это чуть больше гривны. Однако Славка торговаться не стал. «Все равно не выйдет из кошты доброго холопа». Такой скорее зарежется, чем наденет ермо. «Две», — согласился он, — «и еще полмарки Вера князю. Антиф, прими деньги». Когда тугой мешочек сменил хозяина, Славка убрал свой клинок, вынул из анемевших пальцев лехито саблю, подрезал пояс пана кошты и сдернул его вместе со всем содержимым и навешенным. Он был в своем праве. Монах выкупил жизнь своего человека, но не его имущество». «Перевяжите его и убирайтесь», — велел Славка, отступая от поверженного противника. Друзья панакошты тут же кинулись к нему, подняли, поволокли в дом. «Как понимать твои слова?» — спросил монах. «Так и понимать. На Славку вдруг навалилась усталость. Перевяжите и уезжайте. Вон телега пустая стоит. Поговорите с хозяином, может, уступит за хорошую цену». «Разве это по-христиански?» — монах перешел на латынь. «Этот человек ранен. Неужели благородный победитель, аки добрый самаритянин, не явит милосердия?» «Не явит», — буркнул по-словенски Славка. «Нечего было за саблю хвататься. Благодари Бога, что я не просек ему хребет. А ты, патр, лучше присматривай за своими людьми. По нашей правде, если кто вольную девку или жонку сильничает, повинен смерти». «Это ты к чему?» «К тому, что присматривай за своими людьми получше!» — рявкнул Славка. И, не желая более болтать, двинулся к столу, где проворный хозяин уже понаставил горячих кушаней. Лехиты покинули постоялый двор раньше, чем Славка с Антифом закончили трапезу. Дружки понакошты молча положили к Славкиным ногам прорубленную бронь, шлем и щит проигравшего. И отбыли. Хозяин, очень довольный результатом, избавился от опасных постояльцев, заплачено было вперед, и продал с наваром старую телегу, вился ужом, стараясь угодить Славке. Даже намекал, что при хорошей оплате золотой брошенной щедрой Славкиной рукой своевременно прибрал Антиф. Его дочка, невинная девица, может оказаться в Славкиной постели. Зря намекал. Славка осерчал и заплатил вдвое меньше, чем намеревался, да еще горячую воду потребовал помыться. А дочка, та самая девка, которую мацал Лехит, к Славке и так пришла, кто бы сомневался. Вот только насчет невинности папаша ее напутал. Но так натоптанной дорожкой по чужому полю ходить еще и удобней.